Глава 20 Доброе утро, Марти! Софи села за стол, положив себе немного йогурта и фруктов из буфета у дальней стены. Начинался чудесный день, и она хорошо выспалась, хотя ей потребовалось много времени, чтобы заснуть. Слишком занятая воспоминаниями о поцелуях Тодда, она мысленно перебирала каждое слово, которым они обменялись. Этим утром она проснулась полная надежды и безумной радости, которая билась в каждой клеточке ее тела, как безумный мотылёк. «Привет», – пробормотал Марти с набитым беконом ртом. У него на тарелке громоздились куски бекона и вафли, плавающие в кленовом сиропе. «Выглядит неплохо», – поддразнила она. Он украдкой огляделся и пожал плечами. «Мама из себя бы вышла. Она вечно толдычит, что, мол, твое тело – это то, что ты в него вкладываешь. Но она ещё не скоро встанет, а папа уже на поле для гольфа». «Я никому не скажу», – пообещала Софи. «Хотя, я еще, возможно, буду донимать тебя фруктами», – она подмигнула. Марти посмотрел на нее внимательно. «Мы с Тодом сегодня утром идем на маяк. Мы всегда туда ходим». В его тоне ясно слышался вызов, словно он подначивал ее возразить. «Звучит весело. Когда я приезжаю домой, мы с папой всегда ходим на конюшню. Нет, лошадей у нас нет, ничего такого. Просто мы всегда так делаем. Это время, которое мы с папой проводим только вдвоем». Марти кивнул. «А потом мы пойдем на пляж». Может быть, тогда ты придешь? Неплохой план. План чего? В столовую неторопливо вошел тот, и у Софи перехватило дыхание. Ее захлестнул поток ощущений. Только что из душа он выглядел абсолютно восхитительно. Вы двое строите планы без меня? Ты же не уведешь у меня девушку, приятель? Нет, усмехнулся Марти. Хотя ей будет лучше со мной. Значит, сегодня все еще хочешь на маяк? Тот взял себе пару ломтиков бекона и несколько вафель. Взглянул на брата и добавил несколько жареных помидоров и два банана. «Держи, младший!» Он толкнул второй банан к тарелке Марти. «Надо поддерживать силы!» Марти закатил глаза. «Хочешь пойти с нами, Софи?» Тот сел рядом с ней, коснулся ногой под столом лодыжки. Она взглянула на младшего брата, который совсем понурился, и втянул голову в плечи. «Знаешь, я, пожалуй, останусь, если вы двое не против. День чудесный!» И как истинная эгоистка, я намерена побездельничать у бассейна с книгой. Мы, британцы, не привыкли к такой погоде. Я хочу понежиться на солнышке. Впитать сколько смогу. Марти бросил на нее взгляд. Отчасти исполненный облегчения, отчасти виноватый. Тот это заметил и поднял бровь, но ничего не сказал. «Если хочешь, Софи, можешь пойти с нами», – неожиданно выпалил Марти. Снежной улыбкой она покачала головой. «Не хочу встревать между братьями». Тот никогда мне не простит, если я решу, что ты мне нравишься больше. Окей, тогда попозже на пляж. Договорились. Проведя несколько ленивых часов у бассейна, куда Малахия принесла ей ланч, который показался Софи восхитительно декадентским. Особенно, когда за ним последовала бессовестная дрема. Софи решила совершить набег на библиотеку, поскольку закончила книгу, которую привезла с собой. Выбор оказался недурен. И, найдя кое-что по душе, она поднялась в свою комнату, чтобы посидеть на балконе. Пройдя через салон, она вошла в малую гостиную, куда ее уже приводил тот. Сегодня комната преобразилась, и Софи задержалась осмотреть красиво сервированный стол, накрытый к вечернему чаю. Красные, белые и синие банты красовались по углам покрытого белой, камчатой скатертью стола, на котором стояли бокалы для шампанского и красивые фарфоровые чашки, а еще Были выложены десертные вилки и изящные чайные тарелки из костяного фарфора, перемежавшиеся цветочными салфетками. У Софи едва не отвисла челюсть, когда она увидела торты. На стеклянных подставках, и заинтригованная, пересекла комнату, чтобы их поближе рассмотреть. «Сюрприз!» – раздался голос позади нее. «Белла!» Она повернулась, и прежде чем успела сказать что-нибудь еще, ее заключили в крепкие объятия. «Что ты здесь делаешь?» Белла просияла, ее глаза озорно блеснули. «Персональная доставка. Тетенька увидела мои торты на странице фейсбука моей мамы и потребовала себе такие же». Белла с преувеличенной мукой оттерла лоб. Софья улыбнулась ей, радуясь, что она здесь. «Честно говоря, я думала, что покончила с этими проклятыми штуками. Но если тетя Си чего-то хочет, она своего добьется». Ее веснушитое лицо засияло радостью. «Дядя Рос послал Лир за мной и пятью тортами». «Черт, я не жалуюсь, это будет отличная реклама!» «Лир?» «Личный самолет, дорогая, добро пожаловать в Хэмптонс!» Ого, это действительно был другой мир. «Но пока мне тут даже нравится!» «Ох, Белла, я так рада тебя видеть!» «И я тебя тоже!» «Как тебе все это?» «Прекрасно», сказала Софи с внезапной тревогой. «Ам... Белла собирается что-то сказать о ней и Тоди?» «Надеюсь, ты не против, но в доме полно народу, и я предложила, что переночую у тебя в комнате». «Не проблема. А, Белла?» «Вот и ты, Белла. Я совсем забыла спросить, не можешь ли ты сказать, есть ли какие-то добавки в глазури?» «Тонировано, разумеется, естественными красителями. А безглютеновую версию ты тоже сделала?» В комнату влетела Селин в белом льняном платье-футляре, которое подчеркивало ее загар и моложавую фигуру выглядевшую слишком юной для той, чьему сыну столько, сколько тоду. Когда она накручивала на палец светлый локон, ее единственное украшение – бриллиантовый теннисный браслет на тонком запястье – сверкало и искрилось в солнечном свете, льющемся в окно. «Да», – ответила Белла, с мученическим терпением, словно ей уже несколько раз задавали этот вопрос. Софи бросила на нее скептический взгляд, который Белла встретила с бесконечной невинностью. «Изумительно!» Они действительно выглядят замечательно. Увидимся позже. Чай в 5 Сирин подсокола языком. Вообще-то лучше было бы начать в 4 Получилась биолитерация. Она тяжело вздохнула и задумчиво ушла заниматься бокалами для шампанского и тарелками. Пошли скорей, прошептала Белла. Только когда они достигли подножия лестницы, Софи решилась спросить. Натуральный синий пищевой краситель? Белла пожала плечами. Вид у нее стал как у озорной феечки, а ее рыжие кудри подпрыгнули, когда она с отвращением покачала головой, как будто кто-то из ее подруг к ним притронется. Там же углеводы. Но она пожелала красно-бело-синий торт. Она получила красно-бело-синий торт. Марти с Тоддом обрадовались, увидев кузину, и все трое обменялись семейными новостями, спускаясь на пляж. Тодд шел рядом с Софи, держа в руках доску для серфинга и полотенце, и дразнил кузину. Их руки соприкасались достаточно часто, чтобы она поняла, что он хочет дать ей понять, что он здесь. О, Софи прекрасно знала, что он здесь. При каждом прикосновении его мягкие волосы касались ее кожи, вызывая головокружительное тепло и подобивая идти пружинищим шагом. Что-то в обществе Тодда заставляло ее чувствовать себя счастливой, несмотря на легкую тревогу, которую она испытывала при мысли о том, что придется обо всем рассказать Белли. Ей повезло, хотя сама она, наверное, употребила бы другое слово, что все само собой вышло наружу, когда тот быстро поцеловал ее в губы, прежде чем они с Марти отправились с досками в прибой. «Прямо-таки спасатели малюбу», — сказала Софи, глядя им вслед и чувствуя, как кровь приливает к щекам, поэтому занялась расстиланием полотенца, а после стала снимать футболку, чтобы спрятать лицо. «Софи!» Обреченно вздохнув, Софи повернулась к неизбежному. «Серьезно? Тот? После всего, что я говорила?» Белла стояла, широко расставив ноги и уперев руки в бока, и выглядела так, будто не сдвинется с места, пока не получит ответ. «Я уже большая девочка, Белла». Софья расправила край полотенца и села, роясь в сумке в поисках книги. «Я знаю, что делаю». «Неужели?» Белла опустилась на четвереньки на полотенце, так что ее глаза оказались на одном уровне. «Пожалуйста, не будь такой, как все остальные девушки, и не думай, что он изменится. Ты, скорее всего, уже видела, какие отношения у тети Си и дяди роса «Белла», — Софи решительно надела темные очки, — «я не такая, как остальные девушки. Я знаю, что делаю». «Хм...» Лицо Беллы исказилось от отвращения. Качнувшись назад, она села на пятки. «Я знаю, что ты не такая, как другие девушки, и это беспокоит меня еще больше». Она смерила Софи оценивающим взглядом. «Обычно они умные, крутые, утонченные и сверхуспешные. И тот нужен им? Вот черт, придется все-таки сказать, ради его внешности. Да и кому не понравятся все эти его ямочки и мужественная линия подбородка? Не говоря уже о небольшом бонусе в виде статуса его семьи. Ты понимаешь, что его отец в списке самых богатых людей forbes В определенных кругах в светской тусовке тот серьезная добыча. Белла». Остановила Софи доброжелательно, но твердо. Ей, правда, не хотелось, чтобы Белла подпитывала ее собственные сомнения. «Я знаю, что тот со мной не останется. Для девушек, про которых ты говоришь, он, возможно, ценный улов, но для меня – та рыба, которую я собираюсь бросить обратно в море». Она грустно улыбнулась Белле. «После моего последнего бойфренда я не ищу ничего серьезного. Я хочу немного повеселиться». Белла скептически посмотрела на нее, и она стиснула зубы. Я действительно любила своего последнего парня. Я думала, мы поженимся, все такое. Потом я узнала, что он меня обманывает. Это был такой шок, что я собрала вещи и уехала. С тех пор я его не видела. Шок, еще мягко сказано. Как ты себя чувствуешь? Пожав плечами, Софи посмотрела на море, почти различая темные головы тода и Марти, качающиеся в пенящихся волнах. Ты все еще любишь его? С присущей ей прямотой Белла бросила на Софи взгляд, от которого ей некуда было скрыться. «Не должна бы после всего, что он сделал, но...» С умоляющим видом она повернулась к Белле. «Я знаю, ты думаешь, что я влюблюсь в Тода, но это не так. Мне понадобится очень много времени, чтобы по-настоящему забыть Джеймса. Тодд – полная ему противоположность, и он не из тех, кто меня обычно привлек бы. Твой клин клином? Можно и так сказать. Я хочу немного повеселиться, развлечься, пока я здесь». «Хорошо», — Белла скривилась, потом нахмурилась. «Ну, а я попала в странное положение. Теперь мне хочется сказать, не обижай моего кузена. Да, я знаю, что он ни одной юбки не пропустит, но он мне как брат». Софи похлопала ее по руке. «Не волнуйся, я хорошо о нем позабочусь». «Да уж, пожалуйста», — сказала Белла с ноткой угрозы в голосе, а потом откинулась на спину, подставив лицо солнцу. «Господи ты, боже мой, это просто блаженство».